«Эпилог. Ваше Величество, к вам Верховный Жрец», — доложил секретарь королевы. «Пусть войдет». В кабинет вошел седой благообразный старик. «Проходите, Ваше Преосвященство», — проговорила королева. «Давно вы у меня не были. Присаживайтесь. Вам что-нибудь подать? Вина или отвара?» «Спасибо, Сальма». Он имел право называть ее просто по имени. «Пусть принесут горячего отвара. Вроде бы и не холода еще». а я уже мерзну а то что не появлялся давно так дело не в проворот, ведь налаживаем работу в пальмаре да и у себя там где храмы были разрушены пусть и было их не более десятка вера то одна только отморозков везде хватает хочу с вами посоветоваться начала королева пока жрец прихлебывал маленькими глотками принесенный отвар и она поведала ему все что услышала от дарка значит покинула нас сестра спасителя Грустно сказал Верховный. «Какая сестра? Ты же знаешь, как появился Спаситель?» «Ну, вроде бы да», — неуверенно проговорила Королева. Жрец улыбнулся. «Была болезнь. Вначале заболели животные, потом она перекинулась на людей. Болезнь все разрасталась и разрасталась. Уже почти никого не хоронили, потому что некому было. Трупы лежали на улицах и начинали ужасно смердеть. В это время и пришел человек, или Бог, или Сын Божий». и начал лечить народы. Я не знаю, как он это делал. В книгах написано, что там, где он появлялся, с неба падала роса, и переставали заражаться новые люди. А у тех, кто уже болел, течение болезни замедлялось. Но больных было так много, что он один просто не успевал всем помочь. И тогда Спаситель призвал дев, молодых и красивых. Они давали страждущим белый порошок и проводили их через большую белую комнату, после чего оставалось только ждать. Выздоравливали почти все, лишь за редким исключением кому-то не удавалось помочь. Жрец замолчал и допил отвар в кружке. Через какое-то время он продолжил. Когда болезнь отступила, спаситель ушел, но оставил несколько дев, которых и назвали сестрами спасителя. Они ничем не отличались от простого Люда и жили, как они, и среди них, и вели себя так же. Только вот лечить могли почти все болезни, конечно, если вовремя обратиться. Если их обижали или оскорбляли недоверием, девы уходили, перебираясь на новое место. А чтобы продолжить свой род, они сами выбирали мужчин, которые им подходили. И никто из избранников не мог этому сопротивляться, — хохотнул старик. Да многие, а то и все не хотели. И рождались у них только девочки. Для того, чтобы продолжить род, возвращались даже из-за граней или просто не уходили туда, пока не происходило продолжение рода. Вот так. Жрец замолчал, посидел, потом снова продолжил. «Счастлив будет тот муж, кого избрали отцом ребенка, а то, что покинула нас сестра-спасителя, считаю плохой приметой. Но я нигде не обмолвлюсь об этом. Думаю, не стоит пугать народ. До меня доходили слухи, что где-то обидели лекарку, и потом в том месте стали быстро умирать все, кто был с этим связан. Сделать ни я, ни мои служители ничего не могли, просто ждали». Жрец еще посидел, задумчиво глядя перед собой, потом словно очнулся и, посмотрев на королеву, произнес «Пойду я, а ты, Сальма, не переживай, все будет хорошо. Жаль, конечно, что я так поздно узнал о том, что у нас появились сестры-спасителя, только после того, как они погибли. Местного настоятеля храма я уже лишил сана и отправил в монахи. Девы очень редко идут на связь с правителями, а как неплохо было бы с их помощью подучить немного местных лекарей». Чем меньше болеет и мрет народ, тем лучше и богаче он живет. И старик, неспешной походкой старого человека, направился к двери кабинета. Королева вскочила и, поддерживая жреца за локоть, проводила не только до двери, а даже вышла в приемную. Там она обняла жреца и, пожелав ему здоровья, вернулась в кабинет за свой стол. Села и, подперев голову руками, задумалась. Галеон пришвартовался в военном порту. который находился далеко от города, в котором в свое время похитили Дарка. Выгрузка заняла целый день, а после этого Дарк и Марк вместе с ребенком и его няньками, а также с караваном и охраной, заночевали на постоялом дворе, готовясь рано утром выехать в сторону баронства, вернее теперь графства. Воспоминания нахлынули на Дарка, когда он проезжал через город, так что он непроизвольно потрогал затылок, по которому в свое время пришелся удар. Потом усмехнулся. Впереди была новая жизнь, и какая она будет, никто не знал. Единственное, в чем был уверен Дарк, что сам он надолго останется таким, какой есть.